Во главе евангелических членов собора стал ученейший немецкий теолог профессор Эрнст Паули. Это был невысокого роста сухой старичок с огромным лбом, острым носом и гладко выбритым подбородком. Глаза его отличались каким-то особым, свирепо-добродушным взглядом. Он ежеминутно потирал руки, качал головою, страшно сдвигал брови и оттопыривал губы. При этом, сверкая глазами, он угрюмо произносил отрывистые звуки. Так, ну, так-так, он был одет торжественно в белом галстухе и длинном пасторском сюртуке с какими-то орденскими значками. Открытие собора было внушительно. Две трети огромного храма, посвященного единству всех культов, были уставлены скамьями и другими сидениями для членов собора. Одна треть была занята высокой эстрадой, где кроме императорского трона и другого пониже для великого мага, он же кардинал-имперский канцлер, были ряды кресел сзади для министров, придворных и стад секретарей, а сбоку более длинные ряды кресел, назначение которых было неизвестно. На хорах были оркестры музыки, а на соседней площади выстроились два гвардейские полка и батареи для торжественных залпов. Члены собора уже отслужили свои богослужения в разных церквах, и открытие собора должно было быть вполне светским. Когда вошел император с великим магистром и свитую, и оркестр заиграл марш единого человечества, служивший имперским международным гимном. Все члены собора встали и, махая шляпами, трижды громко прокричали «Виват! Ура! Нах!». Император, ставший около трона и с величественной благосклонностью протянувши руку, произнес звучным и приятным голосом «Христиане всех толков! Возлюбленные мои подданные и братья! От начала моего царствования, которое Вышний благословил такими чудными и славными делами, я ни разу не имел повода быть вами недовольным. Вы всегда исполняли свой долг по вере и совести, но мне этого мало. Моя искренняя любовь к вам, братья возлюбленные, жаждет взаимности. Я хочу, чтобы не почувствовал долга, а почувствовал сердечной любви, Вы признали меня вашим истинным вождем во всяком деле, предпринимаемым для блага человечества. И вот, кроме того, что я делаю для всех, я хотел бы оказать вам особые милости. Христиане, чем мог бы я вас осчастливить? Что дать вам не как моим подданным, а как единоверцам, братьям моим? «Христиане, скажите мне, что для вас всего дороже в христианстве, чтобы я мог в эту сторону направить свои усилия?» Он остановился и ждал. По храму носился глухой гул. Члены собора перешептывались между собою. Папа Петр, горячо жестикулируя, толковал что-то своим окружающим. Профессор Паули качал головой и ожесточенно чмокал губами. Старец Иоанн, наклонившись над восточным епископом и капуцином, что-то тихо внушал им. Прождавшие несколько минут, император обратился к собору тем же ласковым тоном, но в котором звучала едва уловимая нотка иронии. — Любезные христиане, — сказал он. «Я понимаю, как труден для вас один прямой ответ. Я хочу помочь вам и в этом. Вы, к несчастью, с таких незапамятных времен распались на разные толки и партии, что, может быть, у вас и нет одного общего предмета влечения. Но если вы не можете согласиться между собою...» то я надеюсь согласить все ваши партии тем, что окажу им всем одинаковую любовь и одинаковую готовность удовлетворить истинному стремлению каждой. Любезные христиане, я знаю, что для многих и не последних из вас всего дороже в христианстве тот духовный авторитет, который оно дает своим законным представителям. Не для их собственной выгоды, конечно, а для общего блага, так как на этом авторитете зиждется правильный духовный порядок и нравственная дисциплина, необходимая для всех. Любезные братья-католики, о, как я понимаю ваш взгляд, и как бы я хотел опереть свою державу на авторитет вашего духовного главы. Чтобы вы не думали, что это лесть и пустые слова, торжественно объявляем. Согласно нашей самодержавной воле, верховный епископ всех католиков, Папа Римский восстанавливается отныне на престоле своем в Риме со всеми прежними правами и преимуществами этого звания и кафедры, когда-либо данными от наших предшественников, начиная с императора Константина Великого. А от вас, братья-католики, я хочу за это лишь внутреннего сердечного признания меня вашим единственным заступником и покровителем. Кто здесь по совести и чувству признает меня таким, пусть идет сюда ко мне. И он указал пустые места на эстраде. И с радостными восклицаниями благодарим, Господин! Да здравствует великий император! Почти все князья католической церкви, кардиналы и епископы, большая часть верующих мирян и более половины монахов взошли на эстраду, и после низких поклонов по направлению к императору заняли свои кресла. Но внизу, посредине собора, Прямой и неподвижный, как мраморная статуя, сидел на своем месте Папа Петр II. Все, что его окружало, было на эстраде. Но оставшаяся внизу, поедевшая толпа монахов и мирян, сдвинулась к нему и сомкнулась тесным кольцом. И оттуда слышался сдержанный шепот «Да ослабнут врата преисподней!». Взглянув с удивлением на неподвижного папу, император снова возвысил голос: Любезные братья, знаю я, что между вами есть и такие, для которых всего дороже в христианстве его священное предание, старые символы, старые песни и молитвы, иконы, и чин богослужения. И в самом деле. Что может быть дороже этого для религиозной души? Знайте же, возлюбленные, что сегодня подписан мною устав И назначены богатые средства Всемирному музею христианской археологии в славном нашем имперском городе Константинополе с целью собирания, изучения и хранения всяких памятников церковной древности, преимущественно восточной а вас я прошу завтра же избрать из среды своей комиссию для обсуждения со мною тех мер, которые должны быть приняты с целью возможного приближения современного быта, нравов и обычаев к преданию и установлением Святой Православной Церкви. Братья православные, кому по сердцу эта моя воля? Кто по сердечному чувству может назвать меня своим истинным вождем и владыкою, пусть взойдет сюда. И большая часть иерархов Востока и Севера, половина бывших староверов и более половины православных священников, монахов и мирян с радостными кликами взошли на эстраду, косясь на горделиво восседавших там, Но старец Иоанн не двигался и громко вздыхал. И тогда толпа вокруг него сильно поредела, и он оставил свою скамью и пересел ближе к папе Петру и его кружку. А за ним последовали и прочие православные, не пошедшие на эстраду. Опять? — заговорил император. «Известны мне, любезные христиане, и такие между вами, что всего более дорожат в христианстве личною уверенностью в истине и свободным исследованием Писания. Как я смотрю на это, нет надобности распространяться». Вы знаете, может быть, что еще в ранней юности я написал большое сочинение по библейской критике, произведшее в то время некоторый шум и положившее начало моей известности. И вот, вероятно, в память этого, здесь, на этих днях, присылает мне просьбу Тюбингенский университет, принять от него почетный диплом доктора теологии. Я велела отвечать, что с удовольствием и благодарностью принимаю. А сегодня, вместе с тем, Музеем христианской археологии подписал я учреждение Всемирного института для свободного исследования священного писания со всевозможных сторон и во всевозможных направлениях и для изучения всех вспомогательных наук с полумиллионом марок годового бюджета. Кому из вас по сердцу такое мое душевное расположение, и кто может по чистому чувству признать меня своим державным вождем, прошу сюда, к новому доктору теологии. И прекрасные уста великого человека слегка передернуло какой-то странной усмешкой. Больше половины ученых-теологов Двинулась к эстраде, хотя с некоторым замедлением и колебанием все озирались на профессора Паули, который будто прирос к своему сиденью. Он низко опустил голову, согнулся и съежился. Взошедшие на эстраду ученые и теологи конфузились, а один вдруг махнул рукой и, соскочив прямо вниз мимо лестницы, прихрамывая, побежал к профессору Паулю и оставшемуся при нем меньшинству. Тот поднял голову и, вставший, с каким-то неопределенным движением, пошел мимо опустевших скамей, сопровождаемой устоявшими единоверцами, и подсел ближе к старцу Иоанну и папе Петру с их кружками. Значительное большинство собора, и в том числе почти вся иерархия Востока и Запада, находилась на эстраде. Внизу оставались только три сблизившиеся между собой кучки людей, жавшихся около старца Иоанна, папы Петра и профессора Паули. Грустным тоном обратился к ним император. «Что еще могу я сделать для вас? Странные люди! Чего вы от меня хотите? Я не знаю». Скажите же мне сами, вы, христиане, покинутые большинством своих братьев и вождей, осужденные народным чувством, что всего дороже для вас в христианстве? Тут, как белая свеча, поднялся старец Иоанн и коротко отвечал «Великий государь, всего дороже для нас в христианстве сам Христос». Он Сам, а от Него все, ибо мы знаем, что в Нем обитает вся полнота Божества телесна. Но и от Тебя, Государь, мы готовы принять всякое благо, если только в щедрой руке Твоей опознаем святую руку Христу. И на вопрос Твой, что можешь сделать для нас? Вот наш прямой ответ. Исповедуй здесь теперь перед нами Иисуса Христа, Сына Божия, плоти пришедшего, воскресшего и паки грядущего. Исповедуй Его, и мы с любовью примем Тебя, как истинного предтечу Его второго славного пришествия. Он замолчал и уставился взором в лицо императора. С тем делалось что-то недоброе. Внутри его поднялась такая же адская буря, как та, что он испытал в ту роковую ночь. Он совершенно потерял внутреннее равновесие и все его мысли сосредоточились на том, чтобы не лишиться и наружного самообладания и не выдать себя прежде времени. он делал нечеловеческие усилия, чтобы не броситься с диким воплем наговорившего и не начать грызть его зубами. Вдруг он услышал знакомый, нездешний голос. «Молчи!» И ничего не бойся! Он молчал. Только помертвевшее и потемневшее лицо его все перекосилось, и из глаз вылетали искры. Между тем, во время речи старца Иоанна, великий маг, который сидел весь закутанный в свою необъятную трехцветную мантию, скрывавшую кардинальский пурпур, как будто производил под нею какие-то манипуляции. Глаза его сосредоточенно сверкали, губы шевелились. В открытые окна храма было видно, что нашла огромная черная туча, и скоро все потемнело. Старец Иоанн не сводил изумленных и испуганных глаз с лица безмолвного императора, и вдруг он в ужасе отпрянул и, обернувшись назад, сдавленным голосом крикнул «Детушки! Антихрист!». В это время... Вместе с оглушительным ударом грома в храме вспыхнула огромная круглая молния и покрыла собою старца. Все замерло на мгновение, и когда оглушенные христиане пришли в себя старец Иоанн, лежал мертвый. Император, бледный, но спокойный, обратился к собранию. Вы видели суд Божий. Я не хотел ничьей смерти, но Небесный Отец мой мстит за своего возлюбленного сына. Дело решено. Кто будет спорить с Всевышним? Секретарий, запишите, Вселенский Собор всех христиан, после того, как огонь с небес поразил безумного противника Божественного Величества, единогласно признал державного императора Рима и всей Вселенной своим верховным вождем и владыкою. Вдруг... Одно громкое и отчетливое слово пронеслось по храму «Протестую — «Протестую!». Папа Петр II встал с побагровевшим лицом, весь трясясь от гнева, поднял свой посох по направлению к императору «Наш единый владыка Иисус Христос, Сын Бога Живого!» «А ты кто?» Ты слышал? Вон из нас, Каин, брата-убийца, Вон сосуд дьявольский, Властью Христовой я, служитель Божиих, Навек извергаю тебя, гнусного пса, Из ограды Божией И предаю отцу твоему, сатане, анафема, анафема. «Анафема!» — пока он говорил, великий маг беспокойно двигался под своей мантией, и громче последней анафемы загремел гром, и последний папа пал бездыханным. «Так!» От руки отца моего погибнут все враги мои, — сказал император. «Да погибнут! Да погибнут!» — закричали дрожащие князья церкви. Он повернулся и медленно вышел, опираясь на плечо великого мага и сопровождаемый всею, своей толпою, в двери за эстрадою. В храме остались два мертвеца, И тесный круг полуживых от страха христиан. Единственный, кто не растерялся, был профессор Паули. Общий ужас, как будто возбудил в нем все силы духа, он и наружно переменился, принял величавый и вдохновенный вид» решительными шагами взошел на эстраду и, сев на одно из опустевших стат секретарских мест, взял лист бумаги и стал на нем что-то писать. Кончивши, он встал и громогласно прочел. «Во славу единого Спасителя нашего Иисуса Христа!» Вселенский собор Божиих церквей, собравшийся в Иерусалиме, после того, как божественнейший брат наш Иоанн, представитель восточного христианства, обличил великого обманщика и врага Божия в том, что он есть подлинный антихрист, предсказанный в Слове Божием, Облаженнейший отец наш Петр, предстоятель западного христианства, законно и правильно предал его бессрочному отлучению от Церкви Божией, ныне перед телами сих двух убиенных за правду свидетелей Христовых, постановляет прекратить. Всякое общение с отлученным и смерзким сборищем его, и, удалившись в пустыню, ожидать неминуемого пришествия истинного владыки нашего Иисуса Христа. Одушевление овладело толпой, и раздались громкие голоса: Да прийдет, да прийдет скоро, приди, Иисус, приди, гряди, Господи Иисусе, профессор Паули приписал и прочел, приняв единогласно сей первый и последний акт последнего Вселенского собора, подписываем свои имена и он сделал пригласительный знак собранию. Все поспешно всходили на возвышение и подписывались. В конце крупным готическим шрифтом подписался свидетель двух смертей профессор Эрнст Паули. «Теперь идем с нашим кивотом последнего завета», сказал он, указывая на двух покойников. Тела были подняты на носилки. Медленно с пением латинских, немецких и церковнославянских гимнов направились христиане к выходу из Харам-эш-Шерифа. Здесь шествие было остановлено посланным от императора статс-секретарем в сопровождении офицера со взводом гвардии. Солдаты остановились у входа, а стат-секретарь с возвышения прочел. Повеление Божественного Величества для вразумления христианского народа и ограждения его от злонамеренных людей, производящих смуты и соблазны, признали мы за благо трупы двух возмутителей, убитых небесным огнем, выставить публично на улице христиан Харен-эн-Насара у входа в главный храм этой религии, именуемый «Гроба Господня» а также воскресение, чтобы все могли убедиться в их действительной смерти. Упорствующие же их единомышленники, злобно отвергающие все наши благодеяния и безумно закрывающие глаза на явные знамения самого божества, освобождаются нашим милосердием и предстательством нашим перед Отцом Небесным от заслуженной ими смерти через огонь с небес и оставляются на полной своей воле с единственным запрещением ради общего блага, обитать в городах и других населенных местах, дабы не смущали и не соблазняли они невинных и простодушных людей своими злобными вымыслами. Когда он кончил, восемь солдат по знаку офицера подошли к носилкам с телами. Да свершится написанное, сказал профессор Паули. И христиане, державшие насилки безмолвно предали их солдатам, которые удалились через северо-западные ворота, а христиане, выйдя через северо-восточные, поспешно направились из города мимо Масличной горы в Иерихон, по дороге, которую предварительно жандармы и два кавалерийских полка очистили от народной толпы. На пустынных холмах у Иерихона решено было ждать несколько дней.